Глава 17. Хотите чаю? спросила Екатерина. Спасибо, нет, отказалась я. Может, не надо свет зажигать? Вдруг кто-то увидит. Удивиться, почему в вашей бане ночью парятся. Все в порядке, возразила Катя. Окна снаружи ставнями закрыты, а внутри рулонки черные. Я люблю баньку, часто ее топлю, и не хочу, чтобы за мной подглядывали. Сейчас некоторые с ума сошли. «Фотографируют соседей, когда те не подозревают, что в объектив попали, или людей в нелепых ситуациях, а потом в соцсети выбрасывают. Над теми, кто не знал, что их запечатлели, все ржут. Жаль, что таких уродов не было, когда Володю в убийстве обвинили». «Полагаете, что он осужден ошибочно?» — уточнила я. «Сейчас объясню», — ответила Катя. Я поняла, что быстро беседа не завершится, поерзала в кресле, устроилась поудобнее и стала слушать подробный рассказ. Многие населенные пункты Московской области привлекают к себе экскурсантов и паломников. В Подмосковье есть что посмотреть: Сергиев Посад, Новый Иерусалим, Коломна, Звенигород. Под городом Дмитров есть Никола Пешнерский мужской монастырь. Его когда-то посещали Иван Грозный и Петр I. В эту обитель обязательно приезжают люди, у которых проблемы со здоровьем. Чудотворные икона Богородицы и мощи блаженного монаха Ионы дарят молящимся исцеление. А вот Кустову нечем похвастаться. Это просто большая деревня. Денег в городском бюджете кот наплакал. Пополнить местную казну могут туристы, но как их сюда заманить? Чтобы привлечь людей, много лет назад Мирон Миронович Зотов придумал историю про Евдокию и добился успеха. В кустов повалил народ. Коренные жители, с одной стороны, радовались. Они стали зарабатывать. В городке, правда, появились гостиницы, да снять комнату у местных было дешевле. Но, с другой стороны, всех раздражал шум машины, которые повсюду парковались. Несмотря на приезжих, В Кустове никогда не было серьезных происшествий. Местные полицейские имели дело в основном с пьяными скандалами или драками, которые происходили в основном из-за супружеской неверности. Каждый случай ругани или рукоприкладства становился сладкой карамелькой для местных сплетниц. Новости о том, как Ваня Петров застал свою жену с Петей Ивановым и сломал последнему нос, радостно обсасывалась всеми жителями. Каждый день приносил им нечто интересное. В понедельник Ваня отмутузил Петю и выгнал жену Ольгу. Неверная подруга спряталась в доме у соседки Нины, супруги Кости. Во вторник Иван, взяв бутылку, пришел к другу Леше. Парни сели во дворе, уговорили литр самогона и пошли бить Константина. «За что? А незачем блудницу в дом пускать!» Костя к решительно настроенный парень, не вышел, а Нинка спустила с цепи полкана. Пес погавкал, потом удрал во двор Петрова и придушил там курицу. В среду Ольга поскандалила с Ниной из-за собакой Несушки. Вернулась домой, сварила щи, нажарила котлет и залезла в постель к мужу. Ваня простил развратницу. «Ну, сходила налево, ну, с кем не бывает». «Детям нужны отец и мать». В конце концов, Ольга же не с посторонним городским связалась. Со своим согрешила, с Петькой. Он с Ваней в одном классе учился. И вообще, мужики дружат. В четверг Петр постучал в избу Ивана и стал каяться. «Прости, без попутал. Разок всего и случилось. Не держи зла. Хочешь, забирай мою Верку на одну ночь, и мы квиты». Вера Ване не нужна. У него уже с Ольгой все наладилось. Жена, чуя за собой вину, целую ночь старалась, ну, прямо как после свадьбы. Сейчас баба на кухне вертится, что повкуснее готовит. За развитием событий наблюдали все соседи. Обменивались впечатлениями, спорили, что дальше будет. Утром и днем сплетники Ваню-Петю обсуждают, а вечером вживую сериалом наслаждаются. Лет через двадцать постаревшие Петя с Ваней, глядя на внуков, заговорят о той истории со смехом. «Помнишь, Ванек, как ты мне нос из-за Ольги сломал? Ха-ха-ха! Эх, нифига, я вскипел тогда! Ну ты мне тоже хорошо отвесил, когда дрались! Эх, хе хе хе Молодые мы были тогда, дураки! Это точно, Петь, горячие и глупые!» Удивительно, но в Кустове никогда не случалось убийств. В соседних городках порой регистрировали страшные преступления. А там, где из поколения в поколение царствовала семья Зотовых, были только драки и всякая ерунда. И вдруг косяком пошло нечто страшное. В лесу в глубоком овраге нашли тело Влады, няни детей Юрия. Местный участковый предположил, что женщина просто упала, получила какую-то внутреннюю травму и умерла. Никаких ран при первом беглом осмотре не обнаружили. При изучении места происшествия почти рядом с останками Влады местный Шерлок Холмс нашел тело юродивой Раисы. Она появилась в Кустове много лет назад. Никто не помнил точно когда. Безумную пригрел местный священник. Отец Василий понятия не имел, кого приютил. Неизвестное настоящее имя убогой. Раечкой ее нарекла Софья, супруга батюшки. Документов у бедняги не было. Она просто появилась в кустове и стала бродить по улицам. Ничего плохого Рая не совершала. Воровством не занималась, водку не пила. У нее был разум малого ребенка. Она бурно радовалась, если ее угощали конфетами, давали какие-то вещи. Особый восторг у нее вызывали плюшевые собачки. Поэтому ей дарили игрушки, которые уже не интересовали подросших детей. Жила Раечка в доме священника. Она могла исчезнуть на несколько дней, а то и недель, но всегда возвращалась. В холодное время года. Она от кустова не удалялась. Местные бабушки, рьяные прихожанки, тщательно следили за порядком в храме и укоризненно качали головами, если кто-то из женщин надевал на троицу платок красного, а не зеленого цвета. Шептали. Ну какая рая юродивая! Босиком по снегу не ходит, покушать любит. Наверное, она из интерната для психов сбежала. Не верит в Бога. Но даже эти строгие старушки хорошо относились к безумной, угощали ее карамельками. Когда рая в очередной раз куда-то делась, никто не занервничал. Люди сначала не заметили отсутствие блаженной. А когда сообразили, что ее нет, не взволновались. Опять рая куда-то убежала, скоро вернется. А потом в полицейский участок прибежала Света Миронова. Молодую женщину колотила в нервном припадке. Ее пришлось отпаивать валерьянкой, горячим чаем, прежде чем она смогла сказать, Во враге лежит Влада, няня детей зотовых.